Глава двадцать четвертая. Что это вы делаете? Резкий голос пронзил его сзади. Сету не было нужды оборачиваться, чтобы понять, кто застал его врасплох отпирающим дверь шестнадцатой квартиры. Этот голос он слышал в телефонной трубке каждую ночь на протяжении последних шести месяцев. Сет все таки развернулся к миссис Рот, одетой в бледно-голубой халат и красные тапочки. Однако не заметил испуга, беспомощности и растерянности, какие старуха выказывала в прошлый раз, когда они встретились на этом же месте». Сейчас ее волосы были идеально уложены, тонкий серебристый пушок, начесанный, чтобы скрыть рябую кожу на голове, не был смят подушкой. Она так и просидела всю ночь, дожидаясь подозрительных звуков. Распаниковавшись, что его поймали на месте преступления, его ведь могут уволить за вторжение в чужую квартиру и обвинить в том, что это он грохочет по ночам, Сет попытался заговорить. Но ничего не получилось. От страха он не сумел издать ни звука. Утром, если не раньше, миссис Рот первым делом все расскажет Стивену. Она была не просто разгневана, она прямо-таки взбесилась, увидев Сета под дверью с ключами в руках. Лицо ее покраснело, нижняя губа дрожала от ярости, взгляд маленьких глазок пронизывал насквозь. Старуха вскинула руку, согнув в локте, и заплата на рукав халата соскользнул вниз по иссохшему предплечью, перевитому синими венами и спещрённому печёночными крапинками. Я задала вам вопрос, что вы делаете? Миссис Рот все повышала голос, и под конец фразы уже кричала: Ее услышат». Сет хотел, чтобы она замолчала, однако у него не было сил действовать. Не хватало духу утихомирить ее. Старуха слишком умна, слишком хорошо разбирается в чужих слабостях, сознает приниженное положение Сета и свое преимущество как жильца дома. Она пытается привлечь внимание, помучить его. Сет сглотнул комок в горле. Я что-то услышал. Мне показалось, кто-то забрался в квартиру. «Лжец! Вы лжец! Это вы! Вы! Это вы тут шумите по ночам! Я так и думала! Вы хотели меня запугать, зная, что я живу этажом выше! Вы просто чудовище так пугать старую женщину! Мне немедленно нужен Стивен! Позвоните Стивену сейчас же!» Сету сделалось дурно. Он никак не мог вытолкать из себя комок страха, застрявший где-то под грудиной, как будто он вернулся в детство. Вечно эта старушенце нагоняет на него жуть. Сука! Один ее вид наполнился это гневом такой силы, что он представил, как размазывает это иссохшее хрупкое существо по стене. Эту по громадную голову с редкими волосами, узенькое злобное личико и то ли кукольное, то ли детское тельце с палками конечностей и обвисшей кожей. «Но почему она не может просто умереть? Ее ненавидят даже родные. Ни одна сиделка не выдерживает больше месяца. Старуха каждый день доводит их до слез. Никто не в силах с ней работать или хотя бы выносить ее. Даже тактичный Стивен спадает с лица от ее невыполнимых требований». Сет почувствовал, как с головы до ног бледнеет от ненависти. Это ощущение пугало его, а когда проходило, он сам ему поражался». Теперь он испытывал подобные приступы регулярно, однако никак не мог к ним привыкнуть. Никогда ещё не презирал с такой силой, теперь же творил, упиваясь новыми ощущениями. Неужели миссис Род не понимает, что у него нет выбора? Нечто куда более важное, чем он сам, призывает его учиться у гения этого места. Наконец, подавив гнев и быстренько придумав, как все исправить, Сет заговорил. «Я несу ответственность за здоровье и безопасность жильцов дома в ночное время, и мне осточертел этот грохот». Он указал на дверь. «Однако я ничего не могу сделать из-за дурацкого правила относительно ключа, а вы названиваете каждую ночь, жалуетесь на шум в пустой квартире под вами». Дело зашло слишком далеко, миссис Рот, и сегодня я решил войти внутрь. «Так что звоните Стивену, если хотите. Мне, честно говоря, наплевать, с меня хватит». Сначала миссис Рот как будто изумилась, что кто-то осмелился разговаривать с ней таким решительным тоном, но гнев постепенно сошел с ее лица, его сменило подозрение. Миссис Рот молча и внимательно рассматривала Сета, обдумывая его слова. Через несколько секунд старуха снова вскинула скрюченную руку и нацелила на Сета артритные пальцы с раздутыми суставами. «Не врите мне! Это вы безобразничаете по ночам, двигаете мебель, шумите!» Сет изо всех сил старался сохранить озабоченно возмущенное выражение лица. Это было нетрудно, он часто практиковался. Сет покачал головой и перевел взгляд на потолок, будто взывая к высшим силам. Должно быть, у него получилось, потому что из голоса старухи пропало всякое ехидство. — Миссис Рот, можете думать что угодно. Я всего лишь выполняю свою работу. Вы бы предпочли, чтобы я спустился к себе и не обращал внимания на возможное нарушение? Пусть будет так. Сет запер дверь и направился к лестнице. «Куда вы идете? – спросила старуха, и в воздух снова взметнулся указательный палец. «Я возвращаюсь на пост, миссис Рот. Разве вы не этого добивались?» «Не будьте таким кретином. Откройте дверь. Я сама хочу посмотреть. Ну уже открывайте побыстрее!» Сет селился подавить улыбку. Он сможет объяснить Стивену, что старуха заставила его отпереть квартиру из-за шума, и он вошел только для того, чтобы она, наконец, заткнулась. Конечно, следовало бы сначала позвонить старшему портье, но он не хотел будет Стивена, зная, как тот устает из-за болезни Дженнет. Может быть, они со Стивеном договорятся между собой? Они ведь уже, кажется, заключили некое соглашение. Так зачем же создавать самим себе неприятности?» Но что миссис Рот подумает о картинах? Сэт представил, как старуха белеет от потрясения за миг до того, как её хватает удар. Он ясно увидел крошечный сосуд в ее тяжелом мозгу, наполненный черной кровью. Его прочные стенки трескаются, и происходит разрыв с летальным исходом. Если же женщина выживет после встречи с картинами, то все испортит своими визгливыми тупыми жалобами. Сета могут уволить, не будет ему никакой должности старшего портье. В самом лучшем случае замки поменяют, а квартиру поставят на сигнализацию. Запрут от него. Ему туда будет не попасть. Почему именно сегодня? Но почему она явилась сегодня? Он так жаждал встречи с последней комнатой, замирая от страха, но восторженно, предчувствуя ее влияние на его собственную работу в «Зелёном человечке». На стенах. Сырая краска на стенах. Такая живая. Она способна поставить художественный мир Лондона на колени. «Да, конечно, Сэта одолевают сомнения, его буквально мутит от страха перед тем, что он творит, во что превращается, что видит в стенах этого самого дома. Но художник обязан быть смелым, а то, что выходит из-под его кисти, слишком живописно, чтобы его отвергать». «Вы чертов дурак! Это моя квартира, моя собственность! Открывайте, я приказываю вам отпереть дверь! Делайте, что велено!» Сэт снова начал терять самообладание. Во рту ощущался привкус страха. Он вынул ключи из кармана и повертел связку в руках. Но как же такое возможно? Как вышло, что старуха владеет квартирой и скрытыми в ней жуткими чудесами? И тут раздался другой голос со стороны лестничного пролета, из-за спины миссис Рот. Этот голос Сэт уже хорошо знал. Произносимые им слова звучали из холодных теней и сквозняков, пустых и заброшенных квартир, С размытых дождем улиц Хакни из тусклых кошмаров, таящихся в комнатах зеленого человечка, его скрытый капюшоном товарищ вернулся. Давай, Сет, открой дверь для пожилой леди. Там ее давно ждут. Один, скажем так, старый друг. Там они позаботятся. Она получит то, что суждено. В зеве лестничного пролета наполовину скрытого стеной Сет увидел промельк опущенного нейлонового капюшона. Лицо терялось в темноте. Расплавленные руки были спрятаны в шуршащие просторные карманы. «Она получит то, что суждено». «Что он имеет в виду?» Сету стало дурно. «Отдайте мне ключи и убирайтесь с дороги!» Миссис Рот преодолела лестничную площадку довольно быстро для пожилой дамы с больными ногами. Ее лицо пылало от гнева, скрюченная рука потянулась к ключам. Сет поднял связку над головой, чтобы старуха не могла достать, и, глядя на нее сверху вниз, проговорил ровным тоном. «Прошу вас, позвольте мне просто выполнить свою работу». «Бесполезно». Она не оставила ему выбора. Сет сунул ключ в замок. Он снимает с себя всякую ответственность. «Быстрее! Пошевеливайтесь! Почему вы стоите столбом?» Сет отпер дверь и толчком распахнул ее. Он стоял на пороге, глядя в растилающуюся впереди темноту. Холодный ветер ударил в лицо, и по шее пошли мурашки. Он почувствовал, как миссис Рот вцепилась ему в локоть. Несмотря на свой гнев и уничижительную манеру разговора, старуха все равно считала, что портье должен вести ее и защищать. Сет взглянул на нее сверху вниз. Видно невооруженным глазом, насколько она взволнована, как сильно боится этого места. А что миссис Ротта знает о нем? Что-то знает. Она ведь живет в доме со времен Второй мировой войны, верно? Она была знакома с хозяином соседней квартиры, теперь принадлежащей ей. Сетт вёл миссис Рот во тьму и замешкался рядом с дверью, чтобы нащупать выключатель. По коридору разлилось багровое свечение. — Что, света нет? Как темно! У вас есть фонарик? Значит, зрение у нее не такое уж хорошее. Ничего удивительного, ей чуть ли не сто лет. Сет быстро обернулся через плечо. Мальчик в капюшоне стоял на площадке, выжидая. «Оставьте дверь открытой!» «Мне здесь не нравится!» Пробормотала миссис Рот. «Вы что-нибудь видите?» Сила ушла из ее голоса. Теперь за локоть Сэта цеплялась обычная перепуганная старушка, искала его поддержки. И как он мог ее бояться? Сет видел все. Картины под запыленными полотнищами висели по красным стенам в тусклом багровом свете, который просачивался сквозь узорчатое стекло абажуров. В точности так он и оставился в прошлый раз. Как ни странно, миссис Рот будто не замечала картин. Она по-прежнему жаловалась на темноту и прижималась к Сету. Голова старухи доходила портье всего лишь до нижних ребер. Искорка сочувствия зажглась в груди Сета. Но он затоптал ее прекрасно осознавая, что между ними нет и не может быть ни дружбы, ни уважения. Старуха презирает его, просто сейчас он ей нужен. Утром она нажалуется Стивену, и тогда всякая связь между Сэтом и сокровищами этого священного места будет разрушена. «Вы что-нибудь видите?» — голос у миссис Рот дрожал, в нем звучала мольба. «Кто здесь?» — спросила она темноту, и этот глупый крик словно бы поглотили стены коридора. Миссис Рот, а кто здесь жил? Один ужасный человек. Она говорила смущенно и испуганно. Страх и боль кляпом заткнули ей рот, заставили наклонить голову, как будто вынуждая вспомнить что-то по-настоящему болезненное. Старуха сутулилась еще сильнее, чем прежде. Мы не хотим, чтобы он вернулся. Сэт довел миссис Рот до середины коридора. Она дышала так тяжело, будто испытывала невыносимое напряжение и преодолевала невиданное сопротивление всего на шаркая тапочками по коридору между красными стенами, стенами, которых не замечала. Сэт слышал, как она постановывает. Здесь ведь жил художник. Старуха ничего не ответила, глядя на закрытые двери. Вы его не любили, наверное, просто не понимали. Так расскажите же, кто он был, миссис Рот. «Этот ужасный человек! И что вы с ним сделали?» «Я не хочу о нем вспоминать. Не спрашивайте меня больше. Только не здесь. Я купила эту квартиру, чтобы избавиться от него». И тут ее голос упал почти до шепота. «После того, как он ушел. Что он сделал, миссис Рот?» «Заткнитесь!» Неожиданно взвизнула она и указала на дверь комнаты с зеркалами. «Там! Неужели вы не слышите? Я слышу, он там, он смеется. Не может быть, мы ведь избавились от него!» Сет вздрогнул от страха, который она излучала. Старуху трясло. Она побелела и настолько ослабла, что Сет практически держал ее на руках, куклу из папье-маше с бамбуковыми конечностями. «Он не мог вернуться! Это не он! Кто-то просто разыгрывает нас!» Мы же избавились от него. Мы не позволили ему остаться здесь. Откройте дверь. Откройте эту дверь и зажгите свет. Я хочу видеть. Я не верю!» Сет колебался. Он знал, какая сила заключена в комнате. Даже стоя по эту сторону двери, он весь напрягся от неприятного предчувствия. Миссис Роджи вовсе обезумела от страха. Она тряслась, прижимаясь к нему. Старуха сказала, что кто-то смеется, Но Сет не слышал никакого смеха. Только ветер. Ну да, вой ветра вдалеке. Казалось, на них идет нечто ужасно холодное, словно неведомое Черное море наползает гигантской приливной волной, которая проходит прямо над ними, но почему-то и под ними тоже. Нет, здесь опасно. Надо уходить! В отчаянии прошептал он старухе. Откройте, откройте дверь! Я хочу посмотреть! Этого не может быть! Он не мог вернуться! Она впадала в истерику. Идеально уложенный купол седых волос растрепался, жалкие остатки крови в ее венах как будто отхлынули от поверхности кожи. Казалось, она сейчас упадет. всё ее тело приобрело серый оттенок, глаза закатились. Нельзя стоять столбом, пока она вопит во весь голос, она разбудит соседей. Возможно, уже сейчас кто-нибудь из жильцов колотит в дверь Стивена или звонит на стойку портье, или, хуже того, в полицию». Сет снова теряет контроль над ситуацией, контроль над этой тупой, ударившейся в панику старой мымрой. Гнев пришел на смену страху и неловкости. Гнев поможет ему, он справится. «Ладно, ладно», — проговорил Сет, стискивая зубы. Он протянул руку и схватился за холодную латунную ручку двери. Но когда он уже собирался одним решительным движением повернуть ее, она вырвалась из пальцев. Дверь распахнула изнутри с такой силой, что они со старухой хором вскрикнули. Сета неподвижно сидел за своей конторкой, глядя на стеклянные входные двери и на сине черное светлеющее небо за ними. Его била дрожь. Она зарождалась где-то глубоко внутри, затем расходилась и охватывала все тело. Раскаленные лампы под потолком потрескивали, где-то на улице взревела мотора мощная машина и затихло вдалеке. Сету хотелось, чтобы в голове прояснилось, но он был не в силах даже следить за действием на телеэкране. Там мелькала бессмысленная мозаика из огоньков и красок, доносились да далекие голоса. Картины в его голове были куда интереснее. Образы не желали исчезать или замирать, они так и сменяли друг друга, восстанавливая события, которые так стремительно развернулись вокруг него в шестнадцатой квартире. Сет помнил, как, подчиняясь инстинкту, отпрыгнул назад, подальше от темного пустого прямоугольного пространства за средней дверью. Во всяком случае, так это запечатлелось в памяти. Комната не успела материализоваться, когда дверь вырвала у него из рук исходящим изнутри нетерпением. Затем Сет увидел, как падает миссис Рот. Медленно заваливается на бок. Сползает на мраморные плитки у его ног. Молча ни разу не позвав на помощь. Она даже не выставила перед собой руки, чтобы смягчить удар. Просто с громким шлепком рухнула на твердый пол и замерла лицом к двери. Она казалась потрясённой. Губы ее шевелились, но старуха не издавала ни звука. Сет заглянул в комнату. Тусклый красноватый свет из прихожей едва проникал сквозь дверной проем, за которым угадывалось мерцание далёкого зеркала, и очертания длинных темных прямоугольников на противоположной стене. Как будто прочная, осязаемая материя внезапно возникла внутри того пространства, что недавно оказалось черным и пустым. На короткий миг Сет поверил, что видит, как нечто быстро проносится между косяками, перемещается справа налево, нависает над ним. Нечто плохо различимое издавало шорох, почти неуловимый за шумом приближающегося ветра. «Быстрее, Сет, быстрее! У нас с ней договор, я же тебе говорил! Так что поспеши, приятель! Давай ее туда, затаскивай внутрь! Времени мало!» — наставлял за спиной мальчик в капюшоне. Миссис Рот тоже что-то увидела. Лицо ее так побелело, что стало похоже на гипсовую посмертную маску. Глаза старухи, казалось, вылезают из орбит, пока она, не мигая, смотрела в открытый дверной проем. Длинная нитка слюны свешивалась из угла рта и почти касалась пола. Теперь она издавала утробные стоны, похожие на крики животного, перепуганного, раненного животного, которое силится сделать вдох поврежденными легкими и в то же время зарычать на охотника. Сет почувствовал к ней отвращение. Ему было мерзко подобное проявление бессилия, захотелось отодвинуться от изломанной на полу фигуры. Она его не слушала, ни словечка, сама она просилась». Глупой, суки, здесь не место. Он пытался ее остановить. Сет, Сет! Проговорил мальчик торопливым свистящим шепотом. Давай быстрее, тащи ее туда, избавься от старухи. Надо торопиться. Вихрь недолго простоит открытым, а она здорово расшиблась. У тебя будут неприятности. На тебя повесят обвинения. Вперед! Пошевеливайся! Последние слова прозвучали убедительно. Сет опустился на колени рядом со старухой и протянул руки к узким угловатым плечам. Он действовал, подчиняясь инстинктивной уверенности, что как только затащит ее в комнату, проблема будет решена раз и навсегда. Миссис Рот застонала, когда он попытался ее сдвинуть, но так и не отвела взгляда от дверного проема. По тканью ночной рубашки она оказалась такой худой и жесткой. Полы халата распахнулись, было трудно ее ухватить. «Быстрее, Сет, еще быстрее! Занеси ее внутрь и закрой дверь! Ты должен это сделать! Вперед! Скинь туда эту суку!» В отчаянном желании положить конец своему смятению, страху, этой бесконечной борьбе рассудка с обманом, Сет сунул ладони ей под мышки, вздёрнул на ноги перед собой и развернул лицом к комнате. Обмякшая, неподвижная, а теперь еще и удивительно молчаливая миссис Рот висела у него на руках с открытыми глазами, а он готов был отдать ее темноте за порогом. Если пожилой человек упал, ни при каких обстоятельствах его не перекладывайте. Сет помнил инструктажи по оказанию первой помощи, какие проводили для партии внизу. Он может быть в шоковом состоянии. Что, если миссис Рот сломала шейку бедра? Нет, теперь все это не имеет значения, Все это далеко в прошлом. Вот так! Запихивай эту суку внутрь! Приговаривал мальчик в капюшоне, задыхаясь от возбуждения и заходя с невеселым смехом. «Но только не поднимай глаза, Сет! Только не смотри!» Сет повиновался. Понимая, что может разом покончить с досадной помехой, какую представляет старуха, Сет шагнул вперед, Не останавливаясь, не глядя ни влево, ни вправо, ни вверх, он промаршировал на середину комнаты и там положил миссис Рот на пол. Казалось он движется во сне. Тело Сета сделалось невесомым, воздух странным образом сгустился вокруг, такой невыносимо холодный, что замораживал даже дыхание. Все это было лишено смысла, но понимать ничего не требовалось, потому что Сета немедленно стал повиноваться правилам этого пространства и делать то, что должно. Делать то, о чем его просили» делать то, что было необходимо сделать в комнате, потолок которой, это он знал наверняка, даже не глядя, исчез и сменился жутким вращением воздуха и невнятных голосов, обрушиваясь вниз со многих миль, холодный бездонный вихрь у него над головой закручивался на пугающей скорости, подбираясь все ближе, опускаясь. Сет уже слышал этот звук, но тогда принял его за работающее вдалеке радио. Теперь он знает наверняка, что это такое бесконечность, которую он видел на картинах, развешанных по красным стенам коридора. В вихре заключались такие силы и энергии, перед которыми Сет ощутил себя еще меньше и ничтожнее, чем перед любым другим чудом природы. Сэт резко развернулся и бросился обратно в коридор. Он проскочил в дверной проем, ноги подкашивались, он понимал, что выбрался наружу только потому, что его выпустили из комнаты. Сет упорно смотрел в пол, поэтому, когда дверь дёрнулась, отрезая темное пространство, он так и не разглядел толком, что же внезапно пронеслось через комнату и заслонило миссис рот, а затем увлекло наверх. Ее крик звучал недолго. Он начался с низкой ноты, сделался выше, завибрировал, после чего резко оборвался. Вслед за тем раздался громкий щелчок, а потом сухой хруст. И с этого представился свежий стебель сельдерея, разломанный сильными руками, и еще хворост, который мельчат, чтобы положить в миниатюрный камин. А потом взревел ураган. Этот невообразимый вихрь. Оглушительно затрещали статические разряды, и возникло ощущение, что какие-то силуэты утаскивают прочь их голоса Ударом хлыста распороли воздух на таком внезапном крещенда, что Сет нисколько не сомневался. Все жильцы барингтон хаус подскочили в кроватях. Финальный вопль достиг ошеломляющей силы, и Сет съёжился в ожидании, когда из окон посыплются стёкла. Но ничего не посыпалось. Не успел шум так же неожиданно смолкнуть, как Сет услышал топот множества копыт, спешащих к тому месту, где он оставил миссис Рот. Вытерпеть тишину, опустившуюся следом, было еще сложнее, чем все прежние шумы, из-за которых у Сета совершенно не имели конечности. Это была неспокойная тишина. Наоборот, она полнилась ожиданием. И пока она длилась, Сет мучился вопросом, когда же, наконец, закончится та мерзость, в чем бы она ни состояла, какая вершится по другую сторону двери. Мальчик в капюшоне сдвинулся с того места, где застыл, отдавая приказание. Теперь он стоял рядом с Сетом, который поморщился от резкого запаха пороха и жжёного картона. «Ты все правильно сделал, приятель!» Мальчик захихикал, и капюшон задрожал от какого-то шевеления внутри. Сет был рад, что ему не надо туда смотреть. «Эта тварь склопотала по заслугам! Скотина!» «Старая скотина! Он будет нами доволен, дружище! Он давно хотел заполучить старую суку! Но теперь зайди и все там прибери! Ты еще не закончил, приятель!» Придется снова войти в комнату. «И все вычистить!» Сет била чудовищная дрожь. Он закусил нижнюю губу, чтобы не разразиться рыданиями, готовыми сотрясти его от головы до пят. «Давай, Сет! Пошевеливайся!» Пока тебя не застукали, приятель. Прижав ухо к двери зеркальной комнаты, Сэд напряженно пытался уловить сквозь толстую древесину хоть какой-нибудь звук, выдающий незримое присутствие. Он нисколько не сомневался, что если услышит что-нибудь, то бросится бежать и не успокоится, пока не оставит дом далеко позади. Но ничего. Только постепенно оправившись от потрясения пережитого страха, Сэд вспомнила миссис Рот. Старухи, лежащие на полу квартиры, в которую он не имел права заходить, женщине теперь ужасно искалеченной или даже хуже. Сет открыл дверь. Он увидел миссис Рота на полу. Она лежала, съежившись, примерно в той же позе, в какую он оставил ее, на боку, лицом к зеркалу, зеркалу, в котором ее лицо искажало гримаса такого страха, что Сет снова едва не услышал жуткий крик а выше отражения миссис Рот, неподвижной кучи тряпья и похожих на палочки конечностей, он уловил какой-то неясный промельк. Внутри прямоугольного серебристого тоннеля, созданного противолежащими зеркалами, что-то мельтешило, словно кадры со старой кинопленки. Но то, что, как ему показалось, он видит, исчезло, не успел Сет сделать пару шагов по комнате. Даже после всего, что ему довелось услышать и увидеть в этом месте, Сет омутил от ужаса перед кем-то длинным и бледным, с развивающимся красным полотнищем вместо головы, кто уходил в недра зеркального коридора. Он волок за ногу обмякшее тело в светло-голубом, уносил его в глубины иного мира. Сет развернулся и быстро огляделся по сторонам, окинул взглядом, все восемь открытых картин по бокам от зеркал, висевших в центре каждой стены. Внутри его все замерло, прихлопнутая силой, какое веяло от образов на картинах. На полотнах было изображено одно и то же лицо, но на разных стадиях распада в чудовищном вздыбленном вихре, кружащем так быстро, что мясо слетало с костей вернее, чем в ацетиленовой горелке. Казалось, полное разрушение плоти над сидящим телом произошло мгновенно. На восьми портретах было последовательно запечатлено, как голова разваливается на части, разрывается и всасывается в вихрь, тогда как тело остается привязанным к стулу. Сет узнал отдельные фрагменты расчлененной головы. Это была миссис Рот. Сет закрыл глаза и встряхнулся. Затем потер лицо. «Не смотри туда». Он опустился на колени, потряс и позвал старуху, однако не добился ответа от остывшего тела, спеленатого голубым халатом. Глаза миссис Рот были открыты, но Сет решил не смотреть в них, ни в отраженное, ни в реальное. Ужас растягивал лицо старухи в гримассу крика, не успевшего вылететь из безгубого рта. Не тратя времени даром, Сет подхватил этот мешок костей с болтающейся головой и быстро вышел из шестнадцатой квартиры. Затем поднялся на лестничный пролет, вошел в распахнутую дверь восемнадцатой и дотащился по коридору до спальни хозяйки. Он положил труп в ногах кровати так, будто старуха тяжело упала, потеряв равновесие, и ткнулась головой в пол. Даже маленькая Айми не услышала шума, пока он проделывал все это. Наверное, замученная медсестра могла реагировать только на звон колокольчика. Сет отступил назад и полюбовался своей работой. Довольный положением иссохшего, сломанного тела, запутавшегося одной ногой в простынях, он развернулся и быстро вышел из квартиры. Сет аккуратно затворил за собой входную дверь, после чего снова спустился вниз, в шестнадцатую, чтобы скрыть следы своего пребывания в ней и занавесить картины в зеркальной комнате. Сет пообещал себе, что не откроет глаза, приближаясь вплотную к этому перекошенному ужасом лицу, на котором еще не просохли краски.